Поднебесная. Четыре аномальные зоны. Крупные. Делегация выглядела очень спокойной и сосредоточенной на происходящем. Один из прямых конкурентов Российской империи и единственная страна на территории которой не было долгое время гонов высокого уровня. Очень долгое время. Австрийская империя. Судя по вопросам и поведению делегации западных соседей, они очень плотно сотрудничали с Поднебесной. Если такое сотрудничество превратится в полноценную коалицию, то конфликт может затронуть весь континент. Собственных аномальных зон в Европе нет, но они легко компенсируют это доступом ко всем подобным местам в мелких государствах и особенно развернулись в Африке, откуда австрийцы тащат большую часть ресурсов для своих производств. Следующими на очереди были американцы. Эти преимущественно молчали и просто слушали, наблюдая за происходящим, как и несколько человек из королевства Австралии. Недавно практически уничтоженная Гоном высочайшего уровня Бразилия была представлена всего несколькими магами не очень большой силы. И у них на лицах было написано, что они не верят ни единому слову выступающих со сцены дворян, потому что своими глазами видели весь ужас прорывов аномальных высокоранговых чудовищ. И тут мой внутренний взгляд дошел до угла зала. Там сидели представители Японии. И именно от этих странных людей шли потоки жгучего интереса, и не было ни одного вопроса ни к императору, ни ко мне, ни, как я видел уже сейчас, к светлейшему князю Пожарскому. В составе делегации прибыло всего 10 человек. Наверное, это была самая малочисленная группа представителей могущественного иностранного государства. То, что Япония обладала довольно интересным статусом среди всех остальных, ни для кого секретом не было. А вот почему так сложилось, информацию найти мне не удалось. При этом в делегации не было ни одного мага. Десять человек без малейшей искры дара и даже без магической защиты. Будто они попали в этот зал случайно. Когда даже маленькие островные страны присылали в столицу Российской империи магов уровня магистра и выше, Японцам будто было плевать на подобные условности. Еще мне было интересно, как представители этой страны могли после конференции на равных общаться с архимагами и магистрами других государств. Особняком, немного отдельно от всех, сидели представители африканского континента. И это была, наверное, вторая по необычности группировка гостей международной конференции как такового единого государства на территории африки не было ни сейчас ни когда то в прошлом и делегатов от пары десятков мелких стран и больших племенных объединений рассадили одной большой группой вот только я отчетливо видел в этой группе четкую систему по краям сидели совсем бедные представители племен при этом они были ярко кричаще одеты обюшены украшениями и сильными амулетами За ними я увидел шаманов и демонстративно просто одетых людей. Однако, чем ближе к центру, тем более строгими и выверенными были образы представителей государств. Становились сильнее амулеты и артефакты. Они уже не казались здоровенными бревнами, торчащими на виду у всех. И в центре этого кластера сидела девушка в желтом лимонном костюме с традиционными косичками на голове. Она молча и с интересом наблюдала за происходящим. Справа от Мары сидел господин Алгази, а ближний круг представительницы племени Брису состоял из таких же серьезных людей. Африканцы наблюдали за ходом конференции как за каким-то необычным развлекательным представлением. Я даже на мгновение обернулся и тут же поймал на себе любопытный взгляд Мары. Место пожарского занял князь Истомин. Михаил Юрьевич ничего интересного и нового не рассказал, только коротко — и максимально сжато отчитался о собственных потерях и ходе защиты аномальной зоны. Один за другим на сцене появлялись тверские владетели и рассказывали о том, что происходило у них. Для того, кто умел слушать, картинка из множества разноцветных фрагментов постепенно складывалась в образ грандиозного потрясения, которое прекратилось само по себе. Те люди, которые выстраивали порядок выступления, и согласовывали речи дворян-защитников Тверской аномальной зоны, очень здорово знали свое дело. Даже у меня к исходу третьего часа выступлений сформировалось очень четкое желание спросить у себя самого, «Как же так получилось, дорогой князь Разумовский? Как мог молодой парень, едва вставший во главе рода, не только выжить во всем этом хаосе, но и сохранить всех до единого своих людей?» Из крохотной, в разы меньше, чем у других дворян дружины. «А теперь предлагаю ненадолго прерваться на поздний завтрак». Когда читались и ответили на возникшие вопросы все дворяне первого и второго кругов обороны Тверской аномальной зоны, произнес Алексей Александрович. «Продолжим после полудня». Понятное дело, что возражать императору никто не посмел. И раз уж он взял на себя роль распорядителя конференции, Все послушно поднялись и потянулись к выходу. Там гостей встречали и перенаправляли в нужную сторону сотрудники Кремля. Процесс был отлажен до того чётко, что зал опустил всего за несколько минут, а толкотней в дверях не возникло. — Отличная речь, ваша светлость! — подойдя ко мне, нейтрально произнёс светлейший князь Пожарский. — Жаль, что мне нельзя было так же точно сослаться на кого-нибудь другого. Думаю, Егор Алексеевич уже сейчас преисполнился благодарности в вашу сторону». «Возможно?» — с улыбкой ответил я. Но заместитель командира егерского корпуса знает свои обязанности и свой долг. «Командир корпуса», — поправил меня Евгений Александрович. «Думаю, что по итогам этой конференции светлейший князь Потемкин все же уступит свой пост молодому» и энергичному преемнику. Информация была довольно интересной и явно доступной только узкому кругу посвященных. Я благодарно кивнул Пожарскому, и тот покинул зал, чуть обогнав меня. «Ваша светлость», — проходя мимо, кивнул мне Муравьев. «Есть ли новости по нашему вопросу?» «Да», — коротко кивнул я в ответ. «Думаю, вам со Степаном стоит приехать ко мне в гости, как только вся эта суета с конференцией завершится». «Думаю, получится даже раньше», — неопределенно ответил Павел Александрович и, проходя мимо, добавил. «Алексей Александрович, как оказалось, крайне изобретателен». Увидевший нашу беседу Воронцов, чуть растерянно проводил взглядом Муравьева и вопросительно посмотрел на меня. После дуэли на приеме у светлейшего князя многие думали, что мы навсегда станем врагами, и мало кто ожидал увидеть нас беззаботно обсуждающими совместные дела. Для всех посторонних и для тех, кто не так много знал о внутренней кухне высшего дворянцева, казалось, что светлейшие князья буквально вьются вокруг меня. Но на самом деле это было совсем не так, и у каждого тут был свой интерес. Что касается главы артефактного дома, то он явно хотел обсудить что-то по поводу наших совместных дел в плане разработки амулетов. Раньше Петр Сергеевич задавал все эти вопросы напрямую Большакову, но Илья Петрович с некоторых пор решил работать на меня и перестал делиться ценной информацией. Могу я вас украсть на пару минут, ваша светлость?» — подойдя ко мне, все же спросил Воронцов. «А то кажется мне, что вы на обеде будете самым востребованным гостем». «Разумеется, Петр Сергеевич, о чем вы хотели поговорить?» Воронцов демонстративно осмотрелся и жестом пригласил меня в противоположную сторону от той, куда сотрудники Кремля уводили на обед гостей конференции. «Как я понимаю, у вас сейчас предельно плотный график, Ярослав Константинович!» Неспешно и соблюдая абсолютно безразличный вид, начал Воронцов. «Но я хотел бы узнать...» как продвигаются дела в делах нашего совместного проекта. Все хорошо, Ваша Светлость. Я уже дал распоряжение Илье Петровичу начать производство первой партии продукта. Думаю, в течение этой недели к вам поступят тестовые образцы. Если с качеством все будет в порядке, мы согласуем конечные цены и сможем поставить процесс на поток. Не уверен, что мощности рода Разумовских могут обеспечить все потребности рынка. Слегка улыбнулся Петр Сергеевич. Я тут провел переговоры с рядом партнеров внутри и за пределами страны, раз уж подвернулась такая возможность благодаря конференции. И могу сказать, что интерес к вашему совместному изобретению очень велик. Люди буквально готовы инвестировать в новый тип энергии. А кто именно готов? Такие вопросы, несмотря на то, что вы партнер, Я не могу вам раскрыть, Ярослав Константинович, так же, как не раскрываю своим знакомым и потенциальным клиентам личность своего партнера. «Весьма разумный подход, который сохраняет вашу значимость в этой цепочке, Пётр Сергеевич». «Так я могу ожидать первую поставку уже на следующей неделе», — вернулся к изначальной теме глава артефактного дома. «Ориентировочно к среде», — кивнул я. Ребята работают, не покладая рук». «Благодарю», — чуть склонил голову светлейший князь. «А теперь прошу меня простить. Меня ждет пара важных встреч, ваша светлость». Оказалось, что Воронцов прекрасно ориентировался в коридорах Кремля. И мы за время разговора прошли чуть более длинной дорогой к тому же месту, где планировался масштабный обед для представителей иностранных делегаций. Я остановился на пороге, осматривая сотни людей в разных одеждах, наполнивших громадный зал. Традиционные наряды и классические костюмы, милые улыбки и серьёзные взгляды, светские разговоры и болтовня. А ощущение, что каждый из сотен этих людей готов вогнать тебе нож в спину при малейшей на то возможности и с той же вежливой улыбкой на лице. Не прошло и секунды, как я поймал на себе больше десятка заинтересованных взглядов. Кто-то даже заранее начал двигаться в мою сторону. Я резко выдохнул, чувствуя себя так, будто с головой ныряю в банку с ядовитыми пауками. А потом сделал первый шаг вперед и пересек порог зала. Глава восьмая. «Думаю, есть смысл хорошенько подкрепиться, ваша светлость», негромко произнес стоявший за моим правым плечом Антип. Оба Мага настолько незаметно выполняли свою работу и находились рядом со мной, будто меня сопровождали две тени. Но при этом тени эти были достаточно мощные, чтобы меня не дергали совсем уж попусту. Кое-кого вид пары сильнейших одаренных мог остановить от нескольких дурацких вопросов. И это уже было неплохо. Особенно это касалось представителей малых стран, где на все государство сложно было найти даже одного мага такой же силы, как мои спутники. Однако в обеденном зале Кремля, где собрались делегаты из почти сотни разных стран, пары архимагов было явно недостаточно. Антип, будто не в первый раз бывавший в Кремле, жестом пригласил меня следовать за ним. Оборотень возглавил нашу крохотную группу из трех человек, и уверенно пошел к левому дальнему углу зала. По пути будто снежный ком начала расти группа моих сопровождающих. Внезапно я обнаружил двигающихся в ту же сторону барона Кострова с графом Новиковым. Эти двое, абсолютно не обращая на меня внимания, медленно шли на сближение, отрезая часть пытающихся продвинуться поближе делегатов. С другой стороны, точно тем же занимались князь Антипов вместе со Старковским и Корчаковским. Вот только у второй группы веса и репутации явно было значительно меньше, и пробой любопытных последовал именно с той стороны. «Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Ловко обойдя князя Антипова, возник передо мной посол Индии. Невысокий, пухлый мужчина преклонного возраста обладал располагающей внешностью и умел создавать о себе хорошее впечатление. Он низко как равному поклонился и продолжил. «Меня зовут Мхата Итхани. Я счастлив познакомиться с таким молодым и таким могущественным аристократом». «Взаимно, господин Итхани», — совершенно безразлично ответил я. Причины появления посла я отлично понимал и не строил иллюзий. Еще пару месяцев назад наша встреча просто не могла произойти. Этот человек даже голову бы не повернул в мою сторону. Это нужно было постоянно держать в уме потому что иностранные дипломаты отлично знали свою работу. Дело в том, что я сейчас не готов обсуждать какие-то серьезные вопросы. Выступление выдалось довольно напряженным. «Прекрасно вас понимаю», — тут же начал активно кивать господин Эдхани. «И должен признать, вы потрясающе уверенно держали себя при той нагрузке, которая на вас свалилась. Мало кто во всем мире способен выдержать подобное давление общественных ожиданий». Честно говоря, я и сам хотел вам предложить пообщаться в более спокойной обстановке. «Не уверен, что в ближайшее время это будет возможно», — нейтрально ответил я. Возможности прямо сказать представителю иностранного государства, что я думаю о его инициативе, у меня не было. На подобное даже правители государств решались только в самом крайнем случае. Возможно, если подвернется такой случай, «Явно не желая уступать», — продолжил господин Итхани. «И если это не противоречит законам империи, мы могли бы с вами поговорить на вашей территории». «Думаю, это маловероятно». «Давая понять, что разговор выходит за допустимые рамки», — ответил я. Напрашиваться таким образом в гости было уже однозначным перебором. «Тогда мы можем встретиться в Москве». Вообще не обратив внимания на мой вежливый отказ, продолжил настаивать посол этот разговор займет не больше часа вашего времени моя страна готова щедро наградить вас за каждую потраченную минуту все будет зависеть от решения императора по этому вопросу прямо глядя на посла ответил я но я точно знаю что в период проведения конференции подобные встречи невозможны В в глазах собеседника мелькнула тень недовольства но он мгновенно справился с собой поклонился и удалился Внешность в этом конкретном случае была очень обманчивой. За личиной пухлого добряка скрывался очень расчётливый и хладнокровный профессионал, но даже у него ничего не вышло. Наверное, за время пути до выбранного столика это была самая успешная попытка вторжения. Метров за десять до выбранного нами места завтрака вокруг меня уже собралось полноценное ядро владителей Тверской аномальной зоны, к которым... Помимо остальных присоединились князь Эльдаров, граф Добрышев и даже светлейший князь Пожарский. Последний, вежливо попросив разрешения, присоединился к нам уже за столом вместе со своим сыном Кириллом. Пожарский-младший практически не изменился за прошедшее время. Кирилла я помнил еще по тому дню, когда впервые увидел его перед ритуалом пробуждения в Мами. Парень старался тихонько сидеть рядом с отцом и делать все возможное, чтобы не привлекать к себе внимания. Только иногда я ловил на себе оценивающие взгляды наследника рода пожарских. Возрастом он был немного меня старше, а вот по силе и статусу явно уступал. Причем очень сильно. В какой-то момент я поймал взгляд Кирилла и вежливо ему улыбнулся. Парень тут же сделал вид, что занят изучением стены за моей спиной. И я сделал вывод, что конкурировать со мной он просто не решится. Евгений Александрович, в отличие от сына, четко понимал, зачем он пришел, и даже на завтраке преследовал исключительно свои цели. Светлейший князь выступил той глыбой и тем буфером, который отвадил от нашего стола практически всех желающих. Я сел лицом к залу, практически в углу, и видел, как один за другим желающие меняли направление и искали себе другие цели для общения. Но даже такая защита не спасала от некоторых особо активных делегатов. Перед нами еще только поставили тарелки с какими-то изысканными блюдами, как рядом оказались два совершенно разных человека. Один — довольно высокий и нескладный, с какой-то неестественной улыбкой на лице и гербом Австрийской империи на лацкане пиджака. Второй — невысокий и абсолютно невыразительно нейтральный в традиционной одежде Поднебесной империи. «Добрый день, господа!» На хорошем русском поздоровался австриец. «Не позволите ли вы нам присоединиться к вашему завтраку?» «Присаживайтесь, господа», — с улыбкой ответил я. «Только у нас одно правило за этим столом». «Что же это за правило, Ярослав Константинович?» С едва заметным акцентом на чистейшем русском поинтересовался посол Поднебесный. Удивительно, но оба эти человека потратили немало времени на изучение Российской империи и языка вместо того, чтобы пользоваться переводчиками. Это говорило об очень серьезной подготовке. «Во время еды мы не говорим о делах и вообще не разговариваем», — ответил я. «Если вас устраивает такой вариант, и вы готовы потратить время завтрака на то, чтобы разделить с нами пищу, можете садиться». Посол Австрийской империи чуть прищурился, оценивая мой ответ и подбирая аргументы. Безусловно, молча есть даже самую вкусную еду было чересчур для иностранных представителей. Слишком большой ценностью обладало время в текущих условиях. При этом наш стол был наиболее привлекательным с позиции получения стратегической информации, потому что за ним собрались все отверские владители. «А из такой ситуации нам лучше пообщаться на полях конференции», наконец, с поклоном, ответил за обоих посол Поднебесный. «Слишком мало времени и слишком много вопросов, которые требуют нашего внимания». Оба ушли, а Пожарский, посмотрев на меня, незаметно показал оттопыренный большой палец. Только после этого я понял, что Евгений Александрович заранее договорился со всеми остальными и был готов сам вмешаться, если послы перейдут границы дозволенного. Отказаться от присутствия на этом завтраке ни у кого из делегатов возможности не было. И уйти мы не могли. Однако после того, как нам удалось отшить самых мощных претендентов, остальные старались к нам не соваться. А мы, в отличие от большинства дворян со всех концов Российской империи, не стремились бродить по залу в поисках общения с иностранцами, и вообще не поднимались из-за стола. В итоге получилось нормально поесть и даже обсудить ряд каких-то мелких вопросов касательно дела родов-защитников. В окружающей обстановке мы себя ощущали будто в окружении любопытных ворон и особо откровенничать не хотелось. Но до завершения завтрака оставалось еще достаточно времени, и мы обязаны были соблюдать протокол. Мы поднялись почти одновременно из-за стола только в тот момент, когда гости потянулись к выходу. На обратном пути вокруг звучали разговоры на множестве разных языков, но, скорее всего, говорили гости об одном и том же. В какой-то момент я вдруг понял, что шагавший рядом со мной Антип начал беспокоиться и тревожно смотреть по сторонам. «Что происходит?» Чуть придержав шаг и оказавшись рядом со слугой, спросил я. «Наверное, показалась ваша светлость?» Все еще пытаясь кого-то высмотреть в толпе, ответил оборотень. «Что показалось?» Прямо спросил я. «Подумал, что ощутил еще одного слугу, незнакомого» но, вероятно, здесь просто слишком мощный магический фон, и мои чувства обманулись». Я быстро осмотрел просторный коридор и шагавших по нему людей. Среди них не было ни одного представителя Российской империи, и мне сложно было определить, кто кому служит. Разноцветные одежды смешивались со строгими костюмами, а люди общались между собой так, будто все были равны друг другу. Но буквально пару мгновений спустя становилось понятно, что иерархия строго соблюдается. Вот только слух я среди гостей не увидел. И едва возникший шанс определить неизвестного носителя четвертого золотого имени тут же растворился. Пока я высматривал неизвестного носителя золотого имени из Российской империи, основная часть моей группы поддержки ушла вперед. Рядом остались только Антип с Алараком. До выхода в зал конференции оставалось пройти метров тридцать, и я даже не понял, как рядом со мной оказался невысокий черноволосый мужчина в строгом черном костюме. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» с ярко выраженным восточным акцентом произнес мужчина. Судя по лицу, это был делегат из Японии, и надо сказать, что этот человек сумел подобрать просто идеальное место и время для того, чтобы со мной поговорить. А потом я понял, что ни о какой случайности речи не шло. Еще пара японцев шагали метрах в десяти позади, придерживая других делегатов в неспешной беседой. Еще один чуть торопливо наступал на пятки, идущим в сторону конференц-зала гостям. В итоге у нас образовалось достаточно большое пространство, в котором не было никого постороннего. Здравствуйте, абсолютно спокойно ответил я. Вы что-то хотели? Нет, нет! Японец улыбнулся. «Меня зовут Такера Хидзуки. Можно сказать, что я просто хотел познакомиться с вами лично. Должен признать, что ваши действия во время защиты Тверской аномальной соны заслуживают высочайшей оценки. Я впечатлен и готов предложить вам сделку. Если вы хотите что-то узнать о текущей жизни и судьбе вашей матушки и других ваших родственников, то я был бы рад обменяться информацией. «Спасибо, что выслушали». Не дав мне ни мгновения на ответ, японец резко ускорился и ушел в сторону своих коллег. Секунду спустя мы зашли в конференц-зал, и я понял, что внутри меня колокочет гнев. Всего пара фраз представителя делегации Империи Восходящего Солнца сумели вызвать столько эмоций, сколько не вызывали все предыдущие переговорщики вместе взятые. Японец не собирался ничего выпрашивать. Он поступил иначе и дал мне право выбора, право самому начать его поиски и узнавать условия сделки. Похоже, тема казни моих старших родичей и их исчезновения с политической арены была единственным из доступных иностранным делегациям рычагов. По сути, больше остальные предложить ничего и не могли. Но слова японца о княгине Разумовской заставили меня задуматься. Так ли похоже это было на все остальные варианты? Потому что до этого момента я был абсолютно уверен, что никто не знает о том, что княгиня жива. Гости из других государств занимали свои места и доставали блокноты, ручки и другие инструменты, запасаясь вопросами. После личных бесед и длительного, почти двухчасового перерыва, все были готовы продолжить, и уже конструктивно обсудить ситуацию с досрочным завершением гона в Тверской аномалии. Первым после перерыва на сцене оказался Егор Бестужев, заместитель командира Егерей. Коротко и по делу он отчитался обо всех событиях и боестолкновениях во время сражения в первом круге аномальной зоны. О короткой вылазке и общих ее результатах. Судя по тому, как Егор Алексеевич отвечал на поставленные иностранцами вопросы, Инструктаж у «Белого волка» был предельно полным. В качестве финальной точки выступления на сцене появился император Алексей Александрович в сопровождении пожилого мужчины в форме егерского корпуса. Вокруг тут же начали шептаться, и я увидел, как Пожарский и Воронцов недоверчиво смотрят на древнего старика с идеальной армейской выправкой. «Светлейший князь Потемкин с недоумением произнес: Пожарский. Видимо, никто не думал, что старик выберется из своего логова, но его императорское величество умел убеждать нужных людей действовать так, как требуется в текущей ситуации. И светлейший князь Потёмкин, перед лицом огромного количества иностранных делегатов и российских дворян, официально передал пост главы егерского корпуса своему преемнику. Бестужев к этому оказался слегка не готов, но сумел сохранить каменно невозмутимое выражение на лице. «Я буду с честью нести это бремя ответственности перед императором, империей и народом», — сухо ответил Бестужев, глядя на двоих самых уважаемых им людей империи. Для барона это был головокружительный шаг по карьерной лестнице, и теперь род Бестужевых становился на одну ступень с самыми влиятельными семьями страны. А после этого слово снова взял Алексей Александрович Романов. Я сделал вывод, что ситуация на мировой арене была настолько сложный, что императору проще было самому сформировать список ответов и возможных тем, которые могли интересовать иностранцев. По большому счету все запросы и вопросы относились к одной и той же теме. Гости хотели узнать, каким образом была погашена активность гона, на которую никто не мог повлиять вот уже несколько столетий. И император виртуозно уходил от ответов на этот вопрос, что дико раздражало представителей сильнейших государств. Вот только никто из них не ожидал того, чем завершится первый день конференции. «То есть вы прямо нам говорите, что тема этой конференции, тема нашей встречи и международное сотрудничество для вас не имеют никакого значения? И что мы ничего от вас не узнаем по поводу важнейшей для всего мира ситуации с досрочным завершением гона?» — не выдержал в какой-то момент посол Австрийской империи. «Но почему же?» — улыбнулся в ответ Алексей Александрович. «Это не совсем так. Поскольку Российская империя прекрасно понимает важность этой информации для всего мирового сообщества, я решил не ограничиваться информационными сводками, которые могут расшифровать только мои научные сотрудники. Вместо этого я предлагаю вам три дня свободного поиска». После этого многие гости в зале начали удивленно переглядываться, и только сидевшие в первом ряду светлейшие князья сохранили спокойствие. Судя по всему, именно об этом мне говорил князь Муравьев. Просто так разрешить иностранцам бродить по своей аномальной зоне мог только крайне уверенный в себе человек. Но оказалось, что одним своим решением император решил закрыть сразу несколько целей. «Всем, кто привез с собой на территорию Российской империи боевые группы, способные передвигаться по аномальной зоне, будет обеспечен проход к срединным территориям Тверской аномалии», оглядывая зал, сообщил правитель страны. И после этого в зале наступила полная тишина. Потому официально боевиков никто не брать с собой права не имел, а значит, в зону пойдут смешанные группы. «Для этого свяжитесь с новым главой егерского корпуса, обеспечивающим взаимодействие на территории аномалии, и сообщите ему списки бойцов, которых вы привезли на территорию страны». «Что это значит?» — возмущенно воскликнул сидевший неподалеку от меня костров. «Это значит, что в наших владениях на этой неделе будет очень и очень жарко», — проворчал Эльдар. «Потому что никто из этих ребят не упустит случая опустить кровь соседу, И лишить его пары тройки архимагов под предлогом нападения аномальных тварей. Глава 9 Завершение первого дня конференции вышло несколько скомканным. Оказалось, что к предложению императора не готов никто из гостей. Все строили свои планы, исходя из имеющейся информации, но Алексей Александрович сумел разрушить намерения гостей всего парой-тройкой фраз. Вместо того, чтобы плести интриги в столице, иностранцы будут вынуждены изображать бурную деятельность в аномальной зоне, и отказаться от такого предложения никто не сможет, потому что это и была заявленная цель конференции. Я не сомневался, что многие дипломаты из делегаций могущественных соседей уже готовят какие-то ходы для того, чтобы проникнуть в аномальную зону. Иностранцы просто не могли оставить этот момент конференции без внимания. Но так официально заявить, что туда может войти любой желающий, это было слишком неожиданно для многих. Хотя, если хорошо подумать, для Российской империи подобный шаг был очень даже выгодным, Чтобы принять участие в официальном поиске, к чему стремились на словах практически все участники конференции, нужно было раскрыть карты. Убедить жандармов и егерей в том, что все те десятки и сотни подготовленных бойцов, которые откуда-то вдруг появились на территории Российской империи, вовсе не нужны были для провокации и создания нестабильности, что они просто сопровождали архимагов и высокопоставленных послов. Такие похожие разговоры слышались среди шагающих к выходу из Кремля дворян. Я же при этом думал о том, что император сумел сместить фокус внимания с политических игр на практически прямое противостояние в предельно безопасной для себя локации. Защитники Тверской аномальной зоны уже сумели доказать, что они способны справляться с величайшими нагрузками. Да, многие из владетелей потеряли часть дружин, Но эти потери были не так уж велики, по крайней мере, сдержать группу любопытных иностранцев мы были вполне в силах. Даже Архимагам придется постараться, чтобы нанести серьезный вред защитникам первого круга на их же земле. За этими размышлениями я незаметно добрался до парковки, где меня ждала машина, и там увидел Григория Антоновича. Ведь ужин спокойно стоял возле нашего автомобиля. Я даже с первого взгляда не понял, что меня так смутило. Оказалось, что на оборотне был точно такой же медальон, как и на мне. Кто и когда снабдил юриста защиты от внешнего наблюдения за его даром, предположить было несложно. Скорее всего, за этим также стоял Иван. Личного слуги императора нигде не было. Мой секретарь, как только мы оказались рядом, протянул мне письмо, заверенное печатью правителя Российской империи. Когда мы выезжали с отдельной парковки Кремля, следом, помимо вездеходов, моей охраны, двинулись машины других гостей. Среди них я видел только транспорт высшей аристократии и отдельно ехал автомобиль с флагами Содружества Африканских государств. Скорее всего, там находился кто-то из Брису или их ближайших соратников. Судя по тому, что я увидел, Император Алексей Александрович доверял африканцам больше, чем всем остальным делегатам вместе взятым. По пути домой я открыл письмо и с первых же строк понял, что следующие три дня для моего рода, да и для всех владетелей Тверской аномальной зоны, будут предельно насыщенными. Уважаемый Ярослав Константинович, ввиду недостатка времени поговорить с вами лично у меня не вышло. Мое решение о том, чтобы Григорий Антонович остался за пределами Кремля, было продиктовано с суровой необходимостью. На данный момент еще не все делегаты наших дорогих соседей и союзников в курсе возможностей вашего личного секретаря. Поэтому я велел Ивану припрятать этот козырь от остальных гостей. Следующие три дня на территории Тверской аномальной зоны развернется противостояние многих государств, не только против Российской империи но и против друг друга. Вам в этом мероприятии отводится роль наблюдателя и арбитра. Евгений Александрович Пожарский в курсе всех нюансов предстоящего выхода иностранцев в аномалию, и его помощник будет ждать вас на границе родовых владений. Насколько мне известно, образованный вами союз владетелей обладает устойчивой структурой, и в случае необходимости его участники могут прийти на помощь друг другу. Если ситуация выйдет из-под контроля, вы можете обратиться за помощью к Егору Алексеевичу Бестужеву через этот амулет, который вам подарили наши африканские гости. Будет замечательно, если артефакт, который вы вручили главе африканской миссии, действительно будет работать и поможет наладить стабильную связь между нашими разными поисковыми группами. Надеюсь, следующий ваш визит в Кремль будет более продолжительным и мы сможем нормально обсудить накопившиеся вопросы в присутствии наших слуг. А.А. Романов. Почитав письмо, я откинулся на спинку сиденья и молча передал документ Битюжину. В голове кружился такой вихрь мыслей, что справиться с ними было крайне сложно. «Алексей Александрович решил сыграть во банк пробежавшись глазами по тексту, негромко произнес Битюжин. «Если на территории Российской империи погибнут послы иностранных государств, это может стать причиной начала войны». «Нет», — покачал головой Антип, — «если они все идут в аномалию, подолжны изъявить собственные желания и отказ от претензий. А это означает, что ответственность частично снимается с организатора конференции. Тем более аномальные зоны никогда не были достаточно безопасными, чтобы там можно было совершать безмятежные прогулки. Все понимают риски и понимают, что вернуться обратно на конференцию смогут не все. «И это вряд ли кого-то остановит», — задумчиво произнес я. Борису пульсировала в голове мысль. «Если о том, что я получил подарок от этого таинственного африканского племени, было известно уже достаточно многим, то мой ответный подарок в виде нового артефактного телефона Видели только мои слуги и сами Брису. А значит, господин Элгази лично доложил императору о моем подарке. И это существенно меняло ситуацию. На подъезде к родовым владениям я увидел машину с гербом светлейшего князя Пожарского. Кот, не дожидаясь моего приказа, остановил автомобиль, и я вышел к водяному. Леонид Евгеньевич невозмутимо ждал моего появления. Вероятно, уже достаточно давно. Зейд, опершись о капот своей машины, лениво кивнул мне и протянул пухлую папку с документами. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — произнес помощник Пожарского. «Здесь данные на членов делегации, которых вы будете сопровождать в аномальную зону. Все, кто заявился. И в отдельных файлах с серыми метками лежат данные о тех, кто, предположительно, может присоединиться к мероприятию уже в аномальной зоне. Компания у вас будет довольно неприятная, но действия всех гостей вполне предсказуемы». «И как к этому, ко всему относится Евгений Александрович?» Забирая документы, с любопытством спросил я у Водяного. «Его светлость готов выполнить приказ императора и послужить делу Российской империи», — с улыбкой ответил Леонид Евгеньевич то нам давая понять, что Пожарский не упустит случая уничтожить кого-то из старых конкурентов. «А кто поведет группу рода Пожарских?» — задал я еще один вопрос. «Эту честь глава рода доверил мне», — слегка поклонился Заид. «Я хотел бы заранее согласовать с вами условные сигналы или методы связи». «Думаю, у меня уже есть решение этой проблемы», — ответил я и, заглянув в свою машину, попросил Битюжина передать мне сумку. Достав один из запасных телефонов, который так и не передал союзникам, отдал его водиному. «Мой номер на единице», — пояснил я. За это задачи рассматривал громоздкий аппарат, прощупывая его своим аспектом. Артефакт на данный момент проверен в пределах Тверской аномальной зоны. Работает без сбоев. Звонок в пределах внешнего кольца аномалии проходит без помех. Леонид Евгеньевич посмотрел на здоровенный телефон, как на величайшее сокровище. Как человек, часто бывавший в аномальной зоне и сталкивавшийся регулярно с проблемами связи, доверенный помощник Пожарского понимал ценность связи в зоне. Сам факт того, что можно было кому-то позвонить из ядра аномалии, вызывал у заида трепет. «За вами будет закреплен номер 9, Леонид Евгеньевич», — добавил я. «Если это все? то передавайте мои наилучшие пожелания главе рода Пожарских. «Обязательно передам, Ваша Светлость», — поклонился Водяной. «Скажите, а будут ли еще подобные артефакты у кого-то из владетелей первого круга?» «Да», — не скрываясь, — ответил я. Схему номеров и принципы связи я пришлю чуть позже с личным курьером, когда распределю артефакты по всем членам Союза и согласую детали совместной операции. Владители первого и второго кругов точно будут на связи? «Сейчас неподходящий момент, чтобы преследовать только личные интересы». «Благодарю, ваша светлость», — произнес Зейт. «Я в точности передам Евгению Александровичу ваши слова». Сев в свою машину, Зейт уехал в направлении трассы. Я же продолжил свой путь в Горынино. Сразу позвонил Насте, предупредив, что планы поменялись и в имении меня не будет до самого вечера. Заодно пригласил сестру на общее совещание. Потом, коснувшись родовой сети, объявил сбор военачальников и всех магов на базе родовой дружины. Рота и так находились в Горынино. Мы дождались прибытия Насти и Нюши, и только после этого я выложил на стол папку с документами, переданную мне Зейдом. «Итак, господа и дамы», — осмотрев всех присутствующих, произнес я. «За время ожидания изучить полностью все полученные документы я не успел». Но даже поверхностного взгляда хватило, чтобы сделать первые выводы. Досье на участников иностранных делегаций попало к пожарскому прямиком из личных архивов императора. Оставалось только правильно распорядиться полученной информацией. «Завтра на рассвете к нам прибудут гости, и мы должны быть готовы их встретить. Предлагаю начать с этого». Взгляды всех присутствующих скрестились на папке, отмеченной серыми пометками. Аршавин достал пару документов и озадаченно взглянул на Рыкова. А я посмотрел на младшую сестру и спросил. «Как у нас обстоят дела с рощей, Анна Константиновна?» «Все прекрасно, Ваша светлость», — тут же ответила Нюша: «Но есть один нюанс». «Новое растение не прижилось?» — уточнил я. «Нет», — покачала головой девочка. «Пчёлы!» — вместо книжные, чуть смущенно произнес вепрь. «Нужно с ними что-то делать, Ярослав Константинович». «У меня треть разведчиков от ключки лежат». «Почему?» — Озадаченно спросил я. вы приняли второй аспект», — ответил за всех Аршавин. «И мы хотели бы просить вас о помощи, ваша светлость». Ресторан «Григорьевский», Москва. Геннадий Алексеевич Седак привычной размашистой походкой зашел внутрь отдельного кабинета ресторана, где его уже ожидал собеседник я почтение, Дмитрий Алексеевич», — сказал он с улыбкой, аккуратно пристраивая свой трость в углу изысканно обставленной комнаты и усаживаясь на любезно отодвинутый официантом стул. «Мне, как всегда, Василий!» С поклоном официант удалился, а сидящий напротив граф Дорохов хмуро кивнул в ответ. «Я вас приветствую, Геннадий Алексеевич!» «Чего такой хмурый, Дима?» Когда за официантом захлопнулась дверь, улыбнулся Сидак. «Кстати, поздравляю с новой должностью». «Твоя работа?» — все так же хмуро спросил Дорохов. «Кто знает, кто знает, друг мой?» Все еще находясь в хорошем настроении, откинулся на спинку стула Седак. Два чиновника еще некоторое время перебрасывались ничего не значащими фразами, дождавшись, пока официант не принесет заказ. Омлет с трюфелями для графа, овсяная каша на воде для банкира, кофе и чай были поставлены на стол, и официант удалился. Замок у двери щелкнул два раза, и пространство вокруг заполнилось еле слышным ровным гулом. «Слышал, с Разумовским вышла накладка!» Сидак отхлебнул глоток кофе. Из его взгляда исчезло всякое веселье. Взор стал жестким и пронзительным. Да как сказать? Граф Дорохов пил чай, пытаясь воссоздать в голове картинку прошедшей встречи с молодым князем и подобрать правильные слова. Его перехватили Бриса по дороге и передали ему амулет Мгане. Это сделал Газе? Вот тут Сидак не смог скрыть удивление. Кто знает? вздохнул Дорохов. Как бы не сама Мара. Интересно! протянул Сидак. Чем он... «Заслужил такое доверие!» «Как будто ты сам не понимаешь». Первый раз за встречу криво усмехнулся Дорохов. «Что касается встречи, это, в принципе, сыграло нам на руку. Мои коллеги из службы безопасности прискакали мгновенно и смогли несколько выбить князя из себя». «А самому лет?» — жадно спросил Сидак. «Остался у Разумовского», — пожал плечами Дорохов. «Ты же понимаешь, Сейчас его имя у всех на слуху. Можно сказать, новый любимчик императора. — О, императора нет, любимчиков, — машинально перебил графа-банкир. — Да что ж ты такой душный, Гена? Ты ж понимаешь, что я имел в виду, — поморщился Дорохов. — Понимаю, — скривился, как от зубной боли седак. — Меня бесят, Дима, эти аборигены. Как будто тебе одного, — мыкнул Дорохов. Еретики, что пошли против пророчества, обрекая на смерть не только свои племена, но и ставя под угрозу весь мир. «Дима!» — предостерегающе поднял бровь Седак. «Да-да, проехали», — вздохнул Дорохов и буквально отшвырнул в сторону серебряную вилку, массируя красные глаза. «Устал я, Гена, сильно устал. А тут ещё сын». «Успокойся, друг мой», — протянул руку Седак и крепко сжал товарища за плечо коли помогут я обещаю целители уже в пути сам он многозначительно показал пальцем в небо запнувшись Контролирую этот процесс парня спасут ага чтобы допросить горько усмехнулся дорохов увидев изменившееся лицо собеседника он тут же поправился я все понимаю гена абсолютно все Но я бы сам хотел переговорить с сыном первым. Это не только удар по репутации, это значит, что они знают. Возможно, это совпадение. Седак отстранился и снова взял в руки уже остывший кофе. Так-то ты высокопоставленный чиновник империи, и, возможно, просто хотели копнуть под тебя. — Гриша, — выдохнул Дорохов, — ты сам-то в это веришь? Ма крови, силы, не менее магистра. Это, знаешь ли, штучный товар, чтобы отправлять его с сакуном, у которого папка работает в канцелярии с мутными перспективами сотрудничества?» «Нет, друг мой, дело в другом». «Возможно...» — тяжело вздохнул Седак. «Но мы знали, на что мы все шли и предполагали, чем это нам грозит. Вопрос в другом». «Каким образом Разумовский смог его стабилизировать? Никто не мог, даже нашим, А он смог!» Граф взглянул на банкира, и в глазах у него появилась вся боль отца, который почти потерял хоть и не очень любимого, но все же кровного сына. «Я бы хотел это знать, как никто другой. И еще. Он внимательно посмотрел на собеседника. «Что удалось узнать о наших австрийских друзей?» «Пока ничего, Дима», — потупил глаза Седак. «Но они работают над этим». Оба мужчины некоторое время помолчали, каждый погрузившись в свои мысли и попивая уже остывшие горячие напитки. «Ладно», — с отвращением Седак отставил в сторону остывший недопитый кофе. «Давай к делу». «Давай», — кивнул граф. И в отличие от собеседника залпом допил остывший чай. Японцы ожидаемо отказались. Брису поведет сам Бестужев. Американцы отошли к Пожарскому. Индосы договорились с Эстомином, но там все очень шатко. Может поменяться еще все. А Разумовский? А Разумовскому, как наиболее отличившемуся владетелю тверской аномалии, достались Австрийцы и Китайцы. Две страны одновременно? Удивился Сидак. А, -а, а, с улыбкой продолжил Дорохов. Они объявили дословно. «К сожалению, состав нашей делегации не позволяет отправиться в аномалию самостоятельно, не подвергнув опасности жизни участников». «Но их же будут сопровождать наши. О чем они вообще?» — продолжал удивляться Седак. «Свод международной безопасности и противоаномального сотрудничества». Улыбка Дорохова стала еще шире. «Пункт 10.2» жизни членов делегации имеет приоритет и глава делегации вправе объединиться с другими делегатами если считает что принимающая сторона не может гарантировать безопасность экспедиционного корпуса внутри аномалии в полном объеме то есть они еще нам в лицо буквально плюнули выразив свое недоверие скривился сидак типа того что ж мы будем готовы да будет так да будет так брат Серьезно кивнул Дорохов. Глава десятая «Какая именно помощь?» Озадаченно посмотрев на своих подчиненных, спросил я. «И что значит второй аспект?» Это проще показать, чем объяснять. За всех ответила Нюша. Быстро прикинув, сколько еще предстоит всего сделать за вечер и ночь до прибытия иностранных делегаций, я только тяжело вздохнул. Однако отказывать сестре и ротаем даже не подумал. Если они не справились с чем-то, то для этого были основания. Ну пойдем тогда, покажешь, произнес я. Мы вышли из штаба моей дружины и направились к автомобильной парковке. Следом шагали Битюжин, Антип и Аларак. Что бы ни происходило в роще огнеростов, вчетвером мы могли справиться практически с любой угрозой. Только когда Аня полезла на борт пикапа Николая Петровича, я понял, что девочка настолько четко выполняет мой приказ о передвижении, что даже в такой момент, вместо привычной телепортации с помощью рассожей, решила ехать на машине. «Похвально, юная леди!» — улыбнулся я. Раз, что ты отнеслась к моим словам настолько серьезно. «Ярослав Константинович, разрешите ли вы, ввиду особых обстоятельств, нарушить ваш приказ и воспользоваться помощью аномальных зверей?» — поинтересовался Григорий Антонович. Аня вопросительно посмотрела на своего учителя и скромно потупила взгляд в ожидании моего ответа. «Для быстрого переноса к месту вашего интереса!» «Думаю, сейчас это будет оптимальное решение», — кивнул я и увидел, что Аня всеми силами старается скрыть радость от того, что ей разрешили снова обратиться к рассожим. Судя по всему, младшая действительно не нарушала мой приказ за последние дни. Аня торжественно вылезла из пикапа и эффектно взмахнула рукой. Рядом с ней прорисовался круг пространственного перехода, из которого высунулись две здоровенные мохнатые морды. Если бы это произошло за пределами моих владений, люди вряд ли рискнули бы сунуться в подобный круг. Скорее всего, началась бы тотальная паника, потому что где-то позади, подсвеченной оранжевой энергией аспекта пространства, уже полыхал багровый огонь и клубилась первородная тьма. Вся стая Анны Константиновны Разумовской была в сборе. Ну или почти вся. «Аня, а где Шустрик?» — спросил я. Что-то давно не видел твоего улитку. «Шустрик работает», — очень серьезно ответила княжна. «Она на данный момент наиболее приспособлена для работы в аномальной зоне. Огонек помогает ей улучшить защиту от аспекта огня. И Шустрик теперь занимается посадками аномальных растений вместе со своими детенышами. Пойдем, я все покажу». Перед нами открылся другой переход в несколько раз больше. А я для себя отметил, что дальность, на которой Нюша дотягивалась до своей стаи в пределах владения рода Разумовских, была какой-то запредельно огромной. До Сумани расстояние было около 20 километров, а отклик рассожей произошел всего за пару мгновений. Хотя вполне возможно, что девочка просто держала связь со своими любимцами и сообщила им о необходимости помощи. Я первым шагнул в портал и разом очутился в аномальной зоне. Количество энергии в роще огнеростов было сравнимо с глубинными территориями аномалии. Раньше подобного не было. Видимо, сказывался симбиоз на нескольких видов растений. Вокруг полыхали магические деревья, а под ногами дымилась покрытая темной коркой земля. За пределами аномалии такие места встречались только рядом с действующими вулканами. Но там ни о какой жизни речи не шло. А здесь... Присмотревшись повнимательнее, я понял, что плотность корневой сети огнеростов стала вдвое выше. Выделить в ней отдельные звенья у покоя было крайне сложно. Я даже присел на колено и коснулся рукой земли. В ответ тут же пришло ощущение, будто мне улыбнулся большой добрый пес. Роща была рада меня видеть и не скрывала этого. — Вон там, смотри! — послышался за моим плечом голос Нюши. Я успел повернуться в нужную сторону и увидел, как по дымящейся земле пронесся багровый шар. Это произошло настолько быстро, что сознание, даже улучшенное несколькими аспектами и разогнанное силой жизни, с запозданием показало мне картинку, от которой на лице невольно появилась улыбка. Здоровенная аномальная улитка, деловито жующая ветку роста на запредельной скорости пронеслась по роще. Панцирь шустрика напоминал горящий клубок сена. Но это, похоже, не доставляло питомцу нюши дискомфорта. Назвать шустриком монстром третьего ранга язык уже не поворачивался. Благодаря помощи других членов стаи, улитка все больше менялась для получения второго аспекта. И, учитывая специфику работы монстра, это, скорее всего, будет огонь. Следом за большим огненным шаром пронеслось еще штук семь мелких. Вся эта орда аномальных работников направлялась куда-то на север, но, почуяв присутствие хозяйки, изменила планы. Все звери ускорились и через мгновение уже стояли возле нас. «Так», — осмотрев флегматично жующих зверей, протянул я. Постоянное употребление, предельно насыщенное аспектом огня древесины, уже сказывалось на внешности монстров, и особенно заметные изменения были у детенышей. «С этим понятно. Что ты хотела мне показать?» Судя по тому, что я видел, улитки занимались распространением пыльцы. Именно благодаря им корневая сеть огнеростов и упокоя стала такой плотной. Звери дополнительно высаживали новые ростки и семечки, заливая их слизью, и это создавало надежный карман, в котором быстро вызревали новые побеги. А вот следов этого растения, которое мы притащили из ядра аномалии, я сначала не заметил но потом обнаружил неуверенно выглядывающий из-за соседнего дерева тлеющий комок травы. «Шустрик покажет, куда надо идти, но близко лучше не подходить», — сообщил Нюша. «Так, Огонек, давай, нам нужна сфера отрицания». Аномальный волк, тоже прилично прибавивший в размерах, вышел из пространственного перехода, шумно понюхал воздух и вальяжной походкой направился следом за улитками. Сфера отрицания относилась к заклинаниям четвертого круга, и ни один аномальный зверь такие структуры создавать не мог. Вернее, что-то подобное они использовали на уровне инстинктов, но научиться с нуля точно нет. Тут была определённо заслуга Нюши. Сфера возникла вокруг всей нашей группы на расстоянии десятков метров. Температура сразу снизилась, а воздух стал ощутимо прохладнее. Я краем глаза наблюдал за новым участником экосистемы Огненной Рощи. Кусту явно было некомфортно, но стрелять он не пытался. Только застенчиво перекатывался от одного магического дерева к другому, стараясь держаться в тени. А я из-за этого чуть не пропустил момент, когда мы добрались до места. Нюша привычно использовала пространственный переход, и, по моим ощущениям, мы оказались в 30 километрах от того места, где появились. Улитки, волк, образ сожи и вся наша группа архимагов замерли на границе обширной поляны, неизвестно как образовавшейся посреди пылающего леса. Причина остановки оказалась необычной. Инстинкт заставил меня отшатнуться назад. Мимо пронеслось что-то невидимое. В воздухе остался след будто от трассирующей пули Остоявшая в десятки метров шустрик, шлепнула челюстями и с аппетитом захрустела. Второй раз я уже был готов и увидел несущееся по воздуху существо, напоминающее полыхающий комочек лавы. Что-то громко бумкнуло внутри аномальной улитки, и у нее из пасти пошел дым. Ближе подходить точно не стоит, сообщила Нюша, иначе они атакуют все вместе. Я на мгновение прикрыл глаза и использовал свой дар, чтобы найти причину опасности. В самом центре поляны, укрытой толстым слоем пепла, находился У.